Глава 19. Командор Хорос. Солнце уже исчезло за склоном горы, когда мы с Нам Ди шли к крепости. Он вел меня совсем не к парадному входу. Пока мы шли, я смотрел на крепость сбоку. Видимо, где-то есть черный ход. Тропинка шла по склону, ныряя под нависающие скалы. Вокруг мелькала мелкая живность, которая, кажется, даже не имела меры. Стрекотали какие-то насекомые, где-то пела птица. Безликий молча шагал впереди, никак не комментируя то, что произошло в городе. Нам день не позволял тому, что его не касается, как-то озадачивать разум. Хотя тот переполох, что я устроил в Каутграде, следовало бы обдумать. Но времени, как всегда, было в обрез. «Одно ясно точно. Твое обнуление снимает метки бездны, Марк. О, небо, это просто невероятно!» Траторе лохали. «Открылся». Да, это было невероятно. Но, учитывая, что я уже два раза победил дьявола Авадона таким образом, наивно полагать, что он позволит это в третий раз. Да, я снимаю метки. Только главное-то совсем не это. Они стали активироваться. Да, в зверях рядом с тобой. Тоже заметила Халли. Получалось, Авадон все же ищет меня. Но Халли ведь говорила, что течение времени в Тенебре и небесных мирах отличается от Инфериора. Да. Да. Это сложно для понимания, но это так. Основная связь Неба и Бездны с Инферумом происходит через оракулов. Я кивнул. Это давно понятно, ведь куда ни приду, везде меня уже ждут. Высший мир и словно маркер ставит. Это даже не ловушка. Оракулу приходит видение, а следом начинается ожидание. Когда события вокруг совпадают с увиденным, то там в других мирах получает весточку: предсказание сбылось. А значит, надо реагировать. и направлять свое внимание в эту зону. Видимо, вот это самое внимание и требует огромных сил. Метки съедают силы у меченых, я это заметил. Когда Беляр отдавал мне свою энергию, эффект был такой же. Небывалая мощь на несколько минут, а потом полное пустошение. У нас с Беляром силы заканчивались у обоих. Возможно, я бы от этой магии умер, если бы не был частицы Абсолюта. А может ли так получиться, что Вадон тоже сейчас там, в Тенебре? обесилен. Если так, то пока он валяется в обмороке, у меня есть некоторое время на то, чтобы поменять дислокацию. Незнакомые слова, Марк, сказала Хали. Но «Ну ладно, драпать в другое место, если говорить яснее. Знаешь, а в этом есть смысл. Не только магии демонов так работает. Я тоже теряю сознание, если передаю тебе силу. Я кивнул. Да, это я прекрасно помнил. Ты видел, что случилось с великим господином Каэлем? Когда он спустился в Инферюр, непроизвольно коснулся груди, где лешала печать со словом Бога. Да, образ пылающего из полина, прожигающего тучи, я точно не забуду. Это его сила горела. С каждой секундой, проведённой в Инферюре, в нём сгорал дух в таких количествах, которые тебе и не снились. Наверное, можно 1000 раз выскочить из нулевой меры. Вот сколько. Нет, подумал я. Что нет? Удивилась Хали. Я напомнил ей, что когда появился в нулевом мире, Халли сама говорила, что она не знает, сколько духа надо, чтобы ноль перешел в первую меру. «Ну, теперь-то нам обоим ясно, что достаточно духа ангела», — парировала она. Все равно я покачал головой. «Это моя частица Абсолюта дает мне возможность скакать по мерам, меняя их как перчатки, в то время как обычные жители Инфериора зачастую всю жизнь сидят в одной». «Боги и дьяволы?» Боец в инферноре не только сгорание сил. Если они вернутся назад, то быстро восстановится. Истинные просветлённые, рядом с которыми всё теряет меру, вот чего боится любая небесная мера. Но об этом мало кому известно, да и небо старается хранить эту тайну. Тут я тоже не был согласен с ангелом. Ни хрена небесной меры не боится, бился я с ангелами, которые обычно убивать просветлённых. Хализа спорила. Но их посылают боги? А вообще это правильно? ведь просво нарушает порядок мироздания. Уму непостижимо, чтобы шестерка била туза. Я грубо оборвал этой мыслью речь Халиэль. Сильным мир и сего всегда кажется несправедливым, что кто-то может поколебать их власть. Но таковы закон и порядок. Я вздохнул. Сколько я уже Беляру про это толдычил, что его любимая бездна послала его в качестве жертвенного ягненка наполнить сосуд. И Халиэль туда же. Собственный начальник казнил ее от имени Неба, Но она продолжает свои проповеди. Марк, ты судишь слишком однобоко. Нет, правильно я сужу. Все вокруг страдают, если действуют по правилам. Жёлтый приор вырезает зверей на своих землях. Намди? Вдруг позвал я. Звери братя луха в мою сторону. Что за договор обезликих с бездной? Намди повернулся, пристально глянув на меня. Тебе известно многое, белый волк. Я молчишь, ждал ответа. Это дела моей стаи. Да и стаи уже давно нет, осталась лишь тень. А домо могу сказать, тот договор был ошибкой. Мне захотелось выругаться. И этот упрямый как безликий дракон, отказались от метки бездна. Вдруг сказал нам Ди. Он говорил быстро, попыхах, будто боялся передумать. И понял, голова будто ждал, что не бы услышат. Это я знаю, кивнул я. «На острове цветущей Сакуры все стаи ревностно служили небу», — продолжил Намди. «Очень ревностно, ведь это был настоящий кодекс». Рыжие лисы рассказывали, да. Безликий кивнул. «Предательство таково». Тут он поперхнулся, его голос засипел. Это было... настоящим святотатством. Намди споткнулся, на миг потеряв самообладание. Остановился, жал кулаки. Если это действительно дело твоей стаи, ты можешь не рассказывать. Безликий драконы поколелись служить бездня. Не двигаясь, хрипло произнёс Намди. Но поколелись они? Небу. Даже я не слышал об этом, удивилась Халель, хотя я знаю, что безликие вне закона и подлежат казни без суда. В общем-то поэтому мы и прокляты. Совсем спокойно сказал Безликий и пошёл вперёд. Сказанное Намди Огорошила меня. Это как-то даже не знаю, как это описать. Словно лазейка в законе, которая не пришлась по нраву самому небу. Но, судя по всему, Безне очень понравилось. Ей всегда нравится хаос и беспорядок. Я вспомнил поле из деревни Степных Соколов. Та тоже ведь безликая. Как она сказала: "Она ей стала, а не родилась". Мне захотелось просить ещё кое-что, но мой проводник оборвал меня. Не время для пустых разговоров. Намди показал вниз. Там, в темноте, на главной дороге от крепости к городу, двигалась повозка с одиноко горящим факелом. Я всмотрелся, Шараза возвращалась в Каутград со своим возницей. «Какое дело у сотницы к твоему хозяину? Он сам тебе расскажет, если пожелает». Тут вдруг Намди прыснул со смеху. «Ты чего? Шараза еще не знает, что у нее в услужении был человек». «Э-э-э», — протянул я. «Ты о чём? О, это сумасшедшая ради твоего семени. В общем, тебя ждёт повышение, четвёртый перст!» Продолжал улыбаться Безликий. «Она сейчас весь Каутград разнесёт в поисках тебя». Я поджал губы. Так-то я зверицы не боялся, но всё же. Не убивать же её теперь. Впрочем, там ещё и Хильда. Как бы волчица не вступилась за меня, у неё-то прав побольше. Безликий продолжал улыбаться. И я вдруг спросил: "А ты, Намди, что? Ты тоже несёшь на себе проклятие безликих?" "Знаешь, Белый волк." Он вдруг посерьёзнил. "До последнего времени мне казалось, что небу как и бездне на всё насрать. Как он смеет так говорить о светлом небе?" Возмутилась Хали. "Но сейчас я понимаю, что это не так. Времена меняются, и пришло время отвечать за поступки предков." А вот теперь он говорит правильно. Дальше мы снова пошли молча. Чувствовалось, что нам Ди сказал всё, что хотел. Да и сказанное было лишь душевным порывом. Я понял его путь. Служба хоросо это попытка загладить вину перед небом. Но кто знает, оценит небо подвиг одного безликого или нет. Небо справедливо, даже мне, Ангело, непостижимы его планы. Но могу сказать одно: каждому будет отмерено по делам его. Вздохнув, я попросил Хали прекратить свои проповеди. Пока шли, я вернулся к своим мыслям. Значит, карают в богах куча духа, если спускаются в инферюр, при этом они боятся как огня, просветлённых. Ведь никто не знает, в каком именно нуле вдруг проснётся такой обнулитель. И этот страх был логичен. Инферюр полон нулей, этой грязи под ногами. И божество не хочет вдруг наступив в грязь, стать таким же нулём. Только что-то мне подсказывает, что не каждый ноль может стать таким. Вот мой проповедник, наверняка непростой ноль, с ранной просво, умудрился поссорить между собой несколько стай и закрутить огромный водоворот событий. Только вряд ли этот перед был настоящим просветлённым, умножающим на ноль всех в радиусе нескольких метров. Такой бы спокойно сбежал, не позволив себя связать. Хотя ты мало знаешь о религии просветлённых, сказала Хали. Тут она была права. Быть может, перето, потому и привязали к столбу в центре площади, чтобы близко не подходить к нему. Но скорпионы, которых я первыми увидел после пробуждения, были зверями. В нулей не превратились, или моя душа, вытеснив проповедника из его тела, сбросила просветление. Тогда почему рычок, когда мы с ним в проклятых горах поднимались к храму просветлённых, удивился неведомой ауре? Значит, до этого Он такого не испытывал. Впрочем, это, правда, я могу никогда и не узнать. Сила просветлённых, как мне кажется, никем не изучена. Один обнулял на сотни метров вокруг, другой на 10. А я вообще только прикосании. Тут я сразу вспомнил про окаменевшего Пепа, которого боюкает демон из храчинец Дагон. Эту махину, разрушающую миры, своим касанием остановил просветлённый. А Пеп не обнулился. И ноль, куда ты исчез? Правда, там вдруг появился демон, который имеет способность соединять свой разум с разумом червя и при этом не умирать. И это при том, что даже боги боятся смотреть в меру Апепа. Интересно, откуда у демона эта способность? Пришли, вдруг сказал Намди, вырвав меня из мыслей. Мы остановились на тропинке. С одной стороны был обрыв с довольно крутым склоном, с другой нависающая над нами скала. Здесь все поросло плющом и колючками, хотя половина из них уже давно высохли. Намди провел рукой по скале, я сразу же бросил туда сканер. «Осторожно», — сказал зверь. «Тут есть секрет». Я ощутил ту породу камня, которая поддается под действием магии Земли. Подавив желание нажать сканером на камень, чтобы снова почувствовать, каково это, я смотрел, как Намди шарил пальцами, отыскивая какие-то точки. Мелькнула искорка. Потом почудилось доновение воздуха. Безликий достал флагу, капнул на палец, прикоснулся им к камню. Ты владеешь тремя стихиями? удивился я. Если я умею только нажимать на эти кнопки, это не значит, что я ими владею. Пожал плечами Безликий. Ты, наверное, знаешь, что только одна стихия сильна и подавляет остальные. Я сдержанно кивнул. Слышал? Любой зверь может овладеть Абсолютно всеми стихиями, твёрдо сказал нам Ди. А потом всё же добавил: "Ну, в теории, я слышал, что это редкость. Редкость это зверь, который совершенствуется. Всё достигается трудом". "Понял". "В общем, толпа ленива. Ты это хотел сказать?" Нам Ди кивнул и добавил: "Толпа не хочет знаний. Ты, конечно, талантлив, белый волк. Иначе Баракула не говорили о тебе". Он продолжал давить пальцами на камень. На даже у тебя есть проблемы со стихиями. Тут он был прав. Землёй мог похвалиться, а вот остальные три, огонь и воду, я ещё могу ощутить, а вот воздух у меня, <кхм> ну, где-то рядом. Вдруг камень исчез. Твою нуле очи меро, вырвалось из меня. Это это стихия духа. Кивнул намди, потом вошёл и поманил меня за собой. Мысль твёрдая как камень. Маги Хораса. Хозяин расскажет, если пожелает. Голос Бесликва доносился уже из тайного лаза. Командор Хорас сидел за длинным столом на деревянном стуле с высокой спинкой. Стол был длинный, рассчитанный на огромную дружину, но за спиной командора стояли всего лишь два рыцаря в глухих шлемах. Длинные скамьи вдоль стола были пусты. Когда мы вышли из тайного лаза в огромный зал, стены которого были завешены гобеленами, хорос не удивился. Командор двинул уголком губ, будто улыбнулся потом, махнул мне. Проходи, четвёртый перст белый волк, садись. С момента драки в каутграде я не скрывал миру. И теперь не видел смысла. Всем и так всё понятно. Нам где остался стоять возле стены, а я прошёл, перекинув ногу через камью, сел. Мигом появились прелестные зверицы. Одетые в полупрозрачные платья, они принесли подносы с яствами и улыбаясь мне, поставили передо мной блюдо и чашу. Я мигом бросил скандер, проверяя еду на яды. Не доверяешь? с усмешкой спросил Хорас. И правильно. Я тоже разок доверился. Я не чувствую ядов, Марк, доложилась Халия. Я тоже не чувствовал. Кивнув Приору, Я вытащил из запасухи баночку с ядом, который мне хотели подмешать в Каутграде. Командор Напряксия, его зрачки расширились, и два он почел, что там. Белый волк, как смеешь? Чтобы не было недопониманий, сказал я. У меня много секретов, но этот я прятать не хочу. Меня пытались отравить в Каутграде. Хорас кивнул, потом протянул банку одному из рыцарей. Отнеси нашим мыслителям, пусть посмотрят. Рыцарь кивнул и, тихонько позвякивая доспехами, исчез в широком проходе в конце зала. Я кинул взглядом помещение. Гобелены изображали рыцарей в белых плащах. Приора я узнал сразу. Он был в длинной мантии мага, на которую сверху была накинута длинная кольчуга, лысый, с татуировкой на черепе. Его брат Хорос стоял рядом, и они вдвоем словно простерли руки над Приоратом. Под их ногами были горы, пустыни, реки. два брата-правителя. Когда-то я думал, что мы будем править вместе. Увидев мой взгляд, сказал Хорас. Не дожидаясь от меня ответа, он поведал, что никогда не жаждал трона. Старший брат всегда был лучше, умнее, дальновиднее, справедливее. Хорас любил Гилберта и желал быть верной правой рукой, а ещё Командор поистине любил земли жёлтого преората. Такие разные, такие богатые. У каждой старшей стаи свой характер. На Гельберт ему в какой-то момент стало мало быть приором. Рыцарь пожал плечами. Захотелось больше силы. Знакома, кивнул я. А ещё он никогда не чувствовал себя истинным хозяином этих земель. Оказалось, жёлтого приора всегда раздражали животные: Шмелиный лес, паучая враги, муравиные горы. Даже здесь, в пустыне, есть скорпионы, против которых сам командор не рискнул бы выйти. И вот в этих самых монстрах, которые водятся на территории преората, преор видел для себя угрозу. Я говорил ему, что таков порядок. Хорас пригубил вино из обычной деревянной чаши. Даже эти пауки, они сидят цехах в рагах и никуда не лезут. А как же сожжённая деревня? Это потом. После того, как Гилберт объявил поход в паучье враги, много зверей погибло и много пауков. Но только поход оказался неудачным, а среди пауков появились поистине сильные твари. Мы сами накормили их духом и разозлили. Командор продолжал посмеиваться. Я потёр подбородок. Это что-то новенькое. Приор, который ненавидит ни соседей, ни иритяков, а животный мир своего приората. А потом он влёкся этой ересью. Безно, чтоб её дерьмо налячье. И ещё эта неведомая магия с рисунками. Он пытается с её помощью завладеть силой животных. Магия абсолюта? Командор покосился на меня, улыбнулся одним уголком. Тебе ли не знать, так? Я промолчал. Намди рассказывал, что Командору нужна моя кровь, чтобы иметь козырь в случае, если жёлтый приор Гилберт заполучит мою силу. Но это не главное. Вдруг сказал Хорас и вздохнул. Ты правда тот копейщик? Честно, я не знаю. Потому что если это правда, то я имею шанс. В зал стали входить звери в доспехах, жёлтые с чёрной каймой. Я почувствовал лёгкую тревогу. Только не говори, что сейчас ты будешь проверять, как я владею копьём. Нет, командор покачал головой. Но я опасаюсь твоей силы. Целых два предсказания, и всё тебе. Давай уже на чистоту, Хорас, сказал я. Что происходит? Я отравлен, коротко произнёс он. Вошедшая охрана удивлённо охнула. Кажется, для них это было новостью. Командор молчал, ожидая моей реакции. А я сразу же вспомнил про тот кубок, из которого он пил, у Гакэро. Ну, естественно, если пить из проклятых сосудов, хорошо себя чувствовать не будешь. Тот кубок, из которого ты пил, Вино у знахря. Да знаю я. Хорос поморщился. Это мои кандалы. Я на привезе у бездны и у своего брата. Пока пью их дрянь, живу. А если не пить? Яд не убивает меня. Я просто превращаюсь в овощ, вечного безумца, пускающего слюни. Вначале пытался отказаться, но Гакэро, потом кое-как откачало меня этим питьем. И все оракулы, как один твердят, это правда. Хорос не знал, чем его паят. Вино появляется по велению Гакэру. И Ораколо предсказывали, что в случае смерти знахаря никто больше не поможет командору. Он давно мог бы отдать приказ убить знахаря, но не осмелился рисковать. Я молчал, слушая. Все эти яды и кобры это... Мы все перепробовали для противоядия. Это толстуха. Еще куски пауков приволокла. Хотя я давно уже попробовал их яд. Хорос откинулся на спину. и поморщился, вспоминая о Шаразе. Знал бы ты, какие обещания мне приходится давать. Я усмехнулся. Что нужно сотнице, ни для кого не было секретом. Ладно, хоть обещание придётся выполнять, только когда я стану приором. Пальцы командора сжали подлокотники. А я стану приором. Зигфрид этого ждёт. Синий приор верен небу. Кажется, настали такие времена, когда это уже редкость. Тут он склонился вперёд, Перешурился. Я не сдамся. Хоть и сижу здесь уже много лет. Что тебе нужно от меня? спросил я, не имея особого желания слушать об амбициях. Для начала докажи, что ты тот копейщик. Ну? Я занялся. Вообще я уже сказал Намибу, что он вошь. Да не интересно мне все эти дела звериные. Зверям зверево, людям людское. Этот бандит честный зверь. Я ни разу не трогал его. хотя по закону должен бы казнить. Он снова пригубил вино. В пустыне есть старик, этот зверь, потом ик двух родов. Намиб знает его, но я ни разу не видел. Он неловим и обитает в пустыне среди монстров. Пустынники зовут его просто мастером. Чаша стукнула стол. По предсказанию только он может сказать, ты тот копейщик или нет. Стражники вдруг столпились за моей спиной. Я сразу понял, что мне пора идти. «А при чем тут ты, командор? Он вылечит тебя?» «Он даст ответ», — сказал Хорос. «Принеси мне от него ответ». «Командор», — хмуро сказал я, оборачиваясь на зверей, «я тебе не ноль на побегушках». «Знаю, белый волк», — кивнул рыцарь. «Но у меня есть кровь брата». Я вздохнул. «Дерьмо нылячи эти чертовы оракулы!» И всё-то у них свачно. Ладно. Я встал. Жди ответ.